Румата еще некоторое время вглядывался в худое лицо монаха, в его медленно расширяющиеся зрачки. — Во имя Господа! — просипел монах. Румата отпустил его, сел на скамью в ногах уна и заплакал. Он плакал, закрыв лицо ладонями, и слушал дребезжащий, равнодушный голос Муги. Муга рассказывал, как после второй стражи в дверь постучали именем короля